Глава тринадцатая. Бабуля. «Ба... бабушка?» Сумка выпала из рук. Я словно в тумане протянула руки вперед. «Бабушка!» — кровь глухо стучала в ушах. Я не верила своим глазам. Передо мной стояла бабушка, Мария Юлиановна Богомол. «Хм... бабушка, милая, ты жива?» «Неужели ты скрылась в этом мире, а не умерла, бабулечка?» Меня сотрясал плач. Я обнимала вырывающуюся старушку, поливая ту слезами. Неожиданно почувствовала, как меня силой ущипнули за живот. «Вы кто? Кто такая?» Отодвинувшись, я посмотрела на бабушку. На ее лице читались злость, неузнавание и презрение. «Я вас спрашиваю, госпожа, вы кто такая? Что вам нужно?» «Бабушка», — сделав шаг назад, вытерла рукавом слезы. «Это же я, твоя внучка, Алена, Что с тобой?» «Какая внучка? Нет у меня внуков». «Ну как же?» «Нет внуков и детей нет», — распалялась старушка, а я, как глупенькая, хлюпала носом и лишь улыбалась. «Она меня не помнит». Или в самом деле не моя бабушка?» Старушка с размаху пыталась закрыть дверь. Плечо, что я подставила, тут же начало ныть. «Бабулечка, успокойтесь!» Я решила не упираться и пойти с козырей. «А то ведь и в самом деле выставит на улицу. Потом будем разбираться, кто кем кому приходится. Я наследство получила, у меня бумаги есть. Я Алена Богомол, наследница». Упираясь руками в дверь, кричала нетише моей родственницы. Чего ты несешь? Какая наследница, последний из рода. Старушка все же остановилась и перестала пытаться захлопнуть двери. Чем я быстро попыталась воспользоваться, запустив руку в сумку. Смотрите, тут все написано. Вот у меня документы на наследство. Вот документ, удостоверяющий личность. Тут печать рода. «Возможно, я и слабая магичка, но я дочь последнего дворецкого рода богомол и помню хозяйку. И не просто помню хозяйку, но у меня есть права на проверку подлинности подписи и печати хозяйки». Бабуля вытянула руку над бумагами, от них к ее ладони потянулись яркие магические нити. «Не обманула? Совершенно ничего не понимаю. Откуда тут наследница?» Я ты дочь?» «Не помню, не знаю», – пожала плечами, решив разыграть амнезию. И «Что ты как ненормальная кинулась обниматься, крича, что я твоя бабуля?» «Воспитывала меня бабушка, один в один ваше лицо, только умерла несколько лет назад. Вот я и перепутала». «Заходи, только знай, не верю я тебе, даже при том, что документы и печать настоящие». Старушка чуть отступила, распахивая дверь. «Располагайся, позже поговорим. Устала я, пока боролась. Последних сил лишилась. Принесла же тебя нелегкая, Еды нет». Зло бросила она и быстро скрылась за пошарпанной дверью. Возможно, своей комнаты. Джек прошел на середину квадратной залы и сел. «Вот мы и дома». Вздохнула и тут же улыбнулась посмотрев на дверь, за которой скрылась бабуля. Дом оказался не просто необжитым, а практически заброшенным. Везде пыль, старая потрёпанная мебель, комнаты закрыты на ключ. Вся та же картина была и на втором этаже. «Карл? Карлина?» Наклонившись, обхватила мордочку присевшего рядом Джека. «Как быть? Что я должна сделать?» «Чтобы мы стали полноценными домовыми этого дома!» — послышался приглушенный голос Карла, а я кивнула в ответ. «Пусть ты, Алиона и наследница, но именно эта женщина прожила всю жизнь в этом доме!» Карлина, перебившая мужа, неожиданно замялась. «Что? Почему ты замолчала?» Та, вздохнув, продолжила. «У твоей бабушки, как ты ее называешь?» «Сейчас прав больше на дом, чем у тебя, и у нее есть магия, которой она, если захочет, с нами поделится». «Так вот о чем вы переживаете!» Улыбнувшись, выпрямилась и направилась к любименькой, возможно, и на самом деле не моей бабуле. Постучала, послышались шаги. «Что еще? Я отдыхаю, зачем беспокоишь?» Поморщившись, зашипела женщина. «Бабушка, у тебя что-то болит?» Обеспокоилась я, видя, как женщина пытается спрятать эмоции за маской обозлённости. «Не твое дело! Чего надо? Уже выгоняешь? Как только соберу сумки, так съеду!» Продолжала ворчать бабуля. «Пусть ворчит. Как же она похожа!» «Чего? Нет, подождите! Куда съеду?» Условием духа рода было... Женщина внимательно на меня посмотрела. «Нет, ничего. Вы думаете, что наследница рода, которому служили ваши предки, возьмет и выгонит ту, что заботилась о моем доме? Вы всегда будете жить тут!» Я заметила, что в глазах женщины появились удивления и слёзы, которые она тут же спрятала за ладонь, изобразив чих. «Все вы так говорите, а потом...» Но ее голос смягчился. «А может, мне просто хотелось так думать?» «Зачем стучала-то?» «Тут такое дело!» Вздохнула и продолжила. «Я не одна приехала». Глаза напротив сузились. «Со мной пёс Джек и домовые. Примите? Во мне нет магии, а им она необходима. Вы маг?» «А, поняла!» «Я уж подумала, что ты по доброте душевной предлагаешь мне остаться, а тебе магичка нужна». Похоже, бабуля вернула самообладание, сбитое мною раньше. «Что ж, ты меня кормишь, поешь, а я твоих домовых напитываю магией», — поставила условие женщина. «Согласна». Внутри я радовалась, что та так быстро согласилась. «А где домовые?» «В шерсти собаки прячутся». Я указала на питомца. «Пусть заходит. Надеюсь, блох нет. Она чуть шире приоткрыла дверь своей комнаты. «А ты тут оставайся или займись чем-нибудь. Не мешай нам налаживать отношения. Всё же это непростое дело домовых на новое место привязывать. Иди, иди». Бабуля махнула рукой, и я отошла, провожая взглядом скрывшегося за дверью Джека. Немного постояв и поняв, что никаких звуков не доносится из-за дверей, отправилась выбирать себе комнату. «Где же я хочу спать? А главное, чем дальше заниматься?» «Нет, сначала нужно понять, что мы будем сегодня есть, купить продуктов, а потом можно и о комнате подумать». Я свернула на кухню. На столе стояли одинокая тарелка, ложка, кружка и начищенный чайник. На большой плите кастрюлька литра на три заглянула под крышку. Пусто. Чем же питается? И тут до меня дошло, что в свете последних событий я не узнала у бабули имя. Даже не задумалась, что ее зовут совершенно иначе, нежели мою родную бабушку. Как неудобно. Госпожа, мы рады служить вам. На кухне из воздуха появились домовые. Да в такой смешной одежде, что я сначала улыбнулась, а потом захохотала в голос.